Ему казалось ужасным, что человек, который всю свою жизнь так заботился, так много сделал для того, чтобы возвысить чину семьи, что оно теперь стало почти синонимом благосостояния, незыблемой респектабельности, и он должен при последнем издыхании увидеть свое имя во всех газетах. Это было все равно, что помогать смерти этому исконному врагу фаршайтов. — Придется сказать матери, — думал он. — А когда все это начнется, нужно будет как-нибудь прятать от него газеты. Девчон теперь почти никого не видит. Открыв дверь своим ключом, Сомс только начал подниматься по лестнице, как вдруг услышал какой-то шум на площадке второго этажа. Голос матери говорил. Но ведь ты же про что Джеймс. И почему ты не можешь подождать спокойно? И голос отца отвечал, подождать? Я всегда жду. Почему он не возвращается? Ты же можешь поговорить с ним завтра утром, вместо того, чтобы торчать таким пугалом на лестнице. Он может пройти прямо к себе, не дойдя к нам.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 Для застегивания обуви начал рассматривать на нем пробу. «Ну как?» — сказал он. «Это у вас, кажется, лучше, да? Лучше?» Джеймс помотал головой. «Мне нужно тебе что-то сказать. Мама об этом не знает».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 «Нет, ты ничего не знаешь», — сказал Джеймс. «Мне может сказать только Сомс, только Сомс». И устремив на сына свои серые глаза, в которых было что-то мучительно напряженное, он забормотал. «Да, я старею, Сомс, в моем возрасте я ни за что не могу ручаться». Я могу умереть каждую минуту. После меня останется большой капитал. У Рэйчел и Систили детей нет. Вэлл на позициях. А этот молодчик, его отец, загребет все, что только можно. И ему, Джин, того гляди, «Кто-нибудь приберет к рукам!» Сумс слушал рассеянно. Все это он уже слышал раньше. Щетки шелестели. «Если это все, — сказала Эмили, — все, — подходил демокс. Но я еще ничего не сказал». «Я только подхожу к этому!» И опять глаза с жалобным напряжением устремились на солнце. «Речь о тебе, мой мальчик!» Внезапно сказал он. «Тебе надо получить развод!» Услышать эти слова из этих вот душ,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 Четки продолжали шевесты. «Да будет тебе Джеймс. Сумсу лучше знать, как ему быть. Это уж его, его дело». «Ах!» — протянул Джеймс. И, казалось, это восклицание вырвалось из самых метр его души. «Но ведь речь идет». обо всем моем состоянии. И его тоже. Кому уже всё это достанется? А когда он умрет, то даже имя наше исчезнет. Сумс положил крючок обратно на розовый шелк плеченой туалетной салфетки. Имя?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 Но это действительно неожиданно после стольких лет. О, будет скандал, — бормотал Джеймс, словно рассуждая сам с собой. Будет скандал. Но тут уж я ничего не могу поделать. Ой, не нажимай так сильно щеткой. Когда же это будет? До летнего перерыва. Та сторона не защищается. Губы Джеймса зашевелились, произведя какие-то тайные вычисления. «Я не доживу до того, чтобы увидеть моего внука», прошептал он. Эмили перестала водить с четками. «Ну, конечно, доживешь, Джеймс, Доживешь. Да Сомс поторопится. Можешь быть уверен. Наступило долгое молчание. Наконец Джемс протянул руку. Дай-ка мне одеколон. И поднеся флакон к носу, он повернулся к сыну, представляя ему лоб. Сомс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 «Я помолюсь в постели». А мать ответила, «Вот и хорошо, Чемльз, вот и хорошо, тебе так будет удобнее».